Беницкий. Собака. Собака, помнится борзая, от голоду изнемогая, однажды к барину пришла и речь такую повела. «Лет десять я служу тебе всей силой, а в бедности живу и нищете постылой. Ну, как тебе не грех на старости морить собаку голодом? По совести признаться...» Давно б пора меня за службу наградить. Не вмочь уж стало мне за зайцами таскаться. Изволь, мой друг, изволь, тут барин ей сказал. Об награждении давно я помышлял, и из год возмездие лихому приготовил. Да случай все не позволял, чтоб я, как долг велит, лихого успокоил. Но, наконец, изволь, день щедрости настал. Ты храбро лаживал в болото, лес, репейник, Не трусил никогда с медведями в борьбе. Итак, в награду вот тебе, ошейник.